Глава 27. «Сильные гады!» — вздохнул Мстислав. «И ведь быстро идут! Дивлюсь, что еще у стен не стоят! У булгары пеших-то, счета нету! Села вокруг круглицы грабят, сучьи дети!» Здоровенный одноглазый детина по прозвищу Топтыга сплюнул на землю. «Грабят да народ режут, почем зря!» «Ни девок, ни детей не щадят!» «Так разве бывает иначе?» — проворчал Ратибор. «Ежели гриди все уж едва не до вы дошли, горе-защитнички!» «Ты, старый, говори, да не заговаривайся!» Топтыга сжал пудовые кулачище. «А то не погляжу, что борода седая! Враз всюда вырву!» «Не серчай!» Я едва успел поймать гридня за могучее плечо. Воевода за народ Круглицкий, как за родной, сердцем болеет. Оттого и злой на язык. И ты, Ратибор Тимофеевич, парня ругать не думай. Много ли одной дружины, супротив, целого войска навоюешь? А так хоть малую часть детей, девок до да стариков, а увел от булгар проклятых. Да гриди изберёг, А придет время, сам рядом с нами за Вышеград стоять будет, как за дом родной стоял. Виданное ли дело вам лается, как псам паршивым? У меня бы уж точно не повернулся язык назвать Топтыгу трусом, и не только из-за внушительных габаритов и показателя силы в одиннадцать единичек. Нелегко ему пришлось. По глазам, по глазу видно. И под оспехом, отмечен на пластинах брони, было не сосчитать. Ни князь и даже не боярин. Из простых гридей Топтыга стал признанным лидером всех уцелевших дружинников из Круглицы и Есеника. Их осталось от силы человек 60-70, но они смогли довести до Вышеграда в пятеро больше женщин, стариков и детей. Вряд ли парням легко далось решение бросить свои города на милость захватчиков, но не легче оказался и сам путь. И даже ворчливый Ратибор, похоже, понял. Топтыга выбрал меньшее зло. Спас всех, кого смог, вместо того, чтобы погибнуть самому мудрое решение надо получше присмотреться к парню а то и прихватить с собой на острова когда придет время война с черным копьем неминуема и уж точно не обойдется без кадровых перестановок да куда мне с ним лаиться? – пробубнил ратибор остывая вон здоровый какой растукнет по пояс в землю вгонит поберегите силушку богатырскую мстислав невесело усмехнулся Булгар на всех хватит, и еще останется. Сколько ж там костров? Две сотни? Да поболи будет!» Ратибор потрепал коня между ушей. «И у каждого по десятку, а лошадей у булгары вовсе не счесть. Ежели с ними в поле сойтись, враз стрелами закидают. Хоть с каменецкой дружиной, да с конунговыми людьми, все не сдюжим». Даже истинное зрение не добивало на такое расстояние. От холма, на котором мы расположились, до лагеря Булгар было километра четыре, а обычное не могло разглядеть в полумраке подступающей ночи крохотные фигурки. Но в целом арифметика Ратибора изрядно походила на правду. Двести с лишним костров, у каждого по десятку воинов, Почти наверняка низкоуровневых, без серьезных доспехов, вооруженных только легкими луками и саблями, не случайно боевые топоры с такой радостью отправлялись в бой с булгарами. Чистый фан и не омраченные особыми сложностями кач, сыгранный клан из нескольких десятков игроков уровня 20+, без проблем вынесет хоть в четверо большую толпу дохленьких неписей. Даже конных. Достаточно выставить стену щитов и длинные копья, и такой строй выдержит даже удар тяжелой кавалерии. Должен выдержать. Но что мы можем сделать с двумя с половиной тысячами их всадников? А именно столько сейчас там вдалеке устраивается на ночлег. И это не считая тех, кто отправился в разведку, занят охотой или еще грабит горящие города и селения неподалеку. Я примерно представлял, сколько людей, способных держать оружие, осталось в Каменце и Вышеграде. И пока расклад вырисовывался откровенно паршивый. Болгар больше, если не в 10 раз, то в 6-7 уж точно. Конечно, мне уже случалось побеждать превосходящего числом противника. Но всякий раз на моей стороне был или эффект внезапности, или неожиданная помощь от союзников – или банальная удача. Мои войны оказывались там, где их не ждали и когда не ждали, и побеждали. Но разве возможно подобраться незаметно к огромному войску, которое еще и втрое превосходит нашу сборную дружину по мобильности? — Скажи, княже. я повернулся к Мстиславу. — Булгары завсегда конными бьются? — Вести, майарл! — кивнул тот. — Так разве надобно им пешими? «Все верхом да с луками, засыплют стрелами издали, а ускачут не угонишься. Даром, что лошадки у них низенькие да косматы, а такие, что не всякий жеребец поспеет. А нашим коням не сколько прыти, сколько силы надобно. Гридин или боярин в доброй броне в бой идет, с ним завсегда и копье, и меч, или булава, и щит, а у иных и лук со стрелами, мало ли тащить приходится». Верно говоришь, Мстислав Радимич. Ратибор печально вздохнул. В поле булгарина разве поймаешь? Велико их войско, и столько стрел за раз пускает, что неба не видно. А как повыбьют гридей, так тены ударят да и совсем сметут, ежели не устоишь. тены Я на стрелуши. Кто такие? А это у булгар вроде дружины княжьей, пояснил Ратибор. Тоже войны конные, да покрепче других будут. На каждом шишак да панцирь латный, и не хуже тех, что в Вышеграде делают. На солнце блестит, что глазам больно. И страшно и до чего, за место морды личины железные, только глаза видать. «Встречал я таких!» Топтыга сложил на груди могучие ручище. «Страхолюдны, спору нет!» Да только под личиной той самая обычная рожа булгарская черноглазая до да поганая. Случалось мне их побивать Да непростое то дело. Кишектены с самим ханом булгарским али с темником ходят от того и стоят до последнего. У всех щиты круглые до да сабли иная и кольчугу рубит и меч булатный. добыл бы я себе такую сабельку. Попробуй добудь Ратибор покачал головой как бы они тебя вперед не добыли. Верно говоришь, непростые то люди, ежели самого хана в бою берегут. И сильны, и ратному делу обучены не хуже гриди княжьих, а у иных даже на лошадях броня. Стрелой не пробить. Да уж, вот еще сюрприз. Кишектены. Выходит, у местных кочевников имеется не только легкая, но и весьма серьезная тяжелая конница. «Основная ударная сила, способная на равных сражаться с дружинниками даже в ближнем бою». «Скажи...» — я повернулся к Топтыге. «А много ли этих самых кишектенов в Круглице видел?» «Смотря как считать, боярин!» Одноглазый здоровяк почесал затылок. «Супротив нас много выходило, а всего в булгарском воинстве, может, и не особливо». Из пяти конных вот разве что один в доброй броне, а остальные так, кто во что горазд. Луки у всех, а место сабель топоры до да копья. Небольшой силы они числом берут, неумением. Значит, каждый пятый. 20% процентов. Две с половиной тысячи. Из них примерно 500 тяжело бронированная кавалерия. Хреново. Нельзя в поле биться княже, Я шевельнул поводьями и развернул коня. Не устоим, спешить их надобно. С коней на зим спустить, тогда повоюем. Да как же ты их спустишь? Усмехнулся Мстислав. По добру по здорову спрыгнуть попросишь. В детинце закроемся. Я пожал плечами. На коне на стену особо не полезешь. Ты чего такое удумал, боярин? Встрял Ратибор. А девок с детьми малыми куда денешь? Разве ж такое многолюдство в детинец уместится? А ежели и так, все иди на беде быть. Устоит детинец, да выше град булгары не пощадят. Весь разберут до последней избушки. А что не утащат, сожгут. Как зиму зимовать будем? И то верно. Мстислав задумчиво потеребил бороду. Выходит, надобно на в поле биться как отцы наши бились. Все костьми ляжем, да город отстоим, ежели Перун защитит. — Нельзя в поле! — повторил я. — На стены одна надежда, иначе булгар на землю не спешить. — Так разве... — Значит, нужно вокруг всего города крепость поставить. Я хлопнул себя по ноге. — Тогда выстоим, да булгар проклятых прогоним. — Чудные ты слова, говоришь, Ярл! Мстислав склонил голову на бок. «Сроку у нас день! Как же ты вокруг целого града стену построишь?» «Вокруг целого, может, и не поставлю», — отозвался я. «Да только послушай, что я скажу, княже!»